Глава 7. Пастор. Человек, известный как пастор, смотрел сквозь мансардное окно на жирную бледную луну, повисшую над крышами Бакстауна. Заслышав шаги на лестнице, он повернулся и оглядел помещение у себя за спиной. Довольно просторное, на всю ширину дома. Верхним этажом Бакстаунская страховая служба практически не пользовалась. Одну из стен комнаты занимал ряд канцелярских шкафов. По среди деревянного пола стояли семь кресел, расположенных по кругу. Под окном столик с чашками и большим термосом, который пастор наполнял кофе в маленькой кухоньке на задах дома. Единственным украшением стен были два флага: флаг Конфедерации, приколотый к потолочному плинтусу, и еще один, совсем старинный, который был вставлен в раму и прикреплен на стене напротив шкафов с документами. Флаг этот основательно выцвел, некогда ярко-красный фон теперь приобрел оттенок ржавчины. В самом центре коричневато-красного полотнища красовался белый цветок, старая эмблема на ветхой от времени ткани. Это была камелия, которая из некогда белой превратилась в желтую. Семь лепестков, расходившихся веером от центра, заметно потускнели, то ли от времени, то ли от мочи. На этот флаг, скорее всего, и вправду мочились, да даже и не скорее всего, а наверняка. Это был один из трех подобных флагов, сохранившихся до наших дней. Пастор заплатил за него 50 тысяч долларов на тайном аукционе черного рынка. Ни один дорожащий своей репутацией антиквар не стал бы продавать такой флаг в открытую. У него была своя история, истончившаяся истрёпанная по краям ткань несла на себе всю тяжесть грехов, совершенных под этим знаменем. Дверь открылась, и в комнату вошел приземистый лысый мужчина в твидовом пиджаке. Профессор Грубер взмок настолько, что пот проступил даже сквозь пиджак. Даже ночью стояла невыносимая жара, и за время подъема по лестнице голубая рубашка Грубера почернела от пота. Позади него двигался высокий худощавый мужчина с рыжими волосами и бородой, слегка тронутыми сединой. На нем были клетчатая фланелевая рубашка и синие джинсы. Смотрелись они вдвоем довольно нелепо, хотя пастор давно уже пришел к выводу, что политические взгляды и мысли способны объединить самых разных людей. "Это отец?" спросил он. "Грубер кивнул. Пастор направился прямо к мужчине в рабочей одежде и протянул ему руку. Ну что ж, добро пожаловать. Ненадолго опустив взгляд на руку пастора, мужчина ответил на приветствие. ладони пальцы были у него шершавыми и сухими, рука работяги. Для меня большая честь познакомиться с вами, сэр. Я Но прежде чем мужчина успел сказать хоть что-то еще, пастор прервал его. Мы не используем имен на наших собраниях и встречах. Вы можете называть меня пастором. С профессором вы уже знакомы. Мы считаем, что так безопаснее. Мы регулярно проверяем эту комнату на наличие подслушивающих устройств, и здесь нам ничего не грозит. Но для полной уверенности в том, что никто случайно не проговорится по телефону или на встрече в каком-нибудь другом месте, мы никогда не используем в разговоре настоящие имена. У ФБР повсюду есть уши. Мужчина кивнул. Я очень сожалею о вашей дочери, продолжал пастор. Она была просто такой живительной силой в нашем сообществе. Все мы очень глубоко переживаем эту утрату. Хотя, конечно, это не идет ни в какое сравнение с той болью, которую испытываете вы и ваша супруга. Пожалуйста, присаживайтесь. Этим мужчиной был Фрэнсис Эдвардс. Отпустив руку пастора, он силой провел своей крупной ладонью по лицу. Пастор заметил, что глаза у Фрэнсиса покраснели и наполнились влагой, а дыхание стало затрудненным и прерывистым. Как будто он был на грани срыва, и каждая секунда была битвой за то, чтобы удержать эту боль внутри. Принцессу устроился на одном из расставленных по кругу стульев, пастор и Грубер расположились напротив. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли сюда сегодня. Профессор сказал мне, что встретил вас в колхуне. Насколько я знаю, в тот вечер вы довольно сильно приложились к бутылке. Могу вас понять. Алкоголь способен умерить душевную боль. Но вскоре он становится единственной опорой костылем Кастельёмово с подмышкой, и стоит ему обрести власть над вами, как уже трудно от него избавиться. Так что лучше всего выговориться, поведать кому-то другому о том, какие чувства овладевают вами. Очень хорошо, что я встретил профессора Гру, в смысле, профессора в тот вечер. "Мы", начал было Френсис, надолго умолкнув прежде чем продолжить. Взгляд его взметнулся к потолку. Крупный кадык заходил на шее вверх-вниз. Он прочистил горло и натужно сглотнул, пытаясь подавить эмоции, угрожающие захлестнуть его с головой. А потом вроде взял себя в руки, потирая ладони друг от друга вновь и вновь, как будто пытаясь оттереть их от грязи. Мы говорили о Скайлор. Это был первый раз, когда я по-настоящему поговорил с кем-то об этом. Шериф сказал, что мне надо пообщаться с Доком или мозгоправым, но я не так воспитан, вы понимаете? На лице у пастора появилась улыбка и он кивнул. Принц назвал свою дочь по имени, что вызвало у него некоторое раздражение, но он предпочел не выговаривать за это скорбящему родителю. Я все прекрасно понимаю. Хорошо, что вам выпала возможность поделиться своим горем, это помогает. Однако мы способны на нечто гораздо больше, чем просто разговоры. Верно, профессор, сказал пастор. Грубер кивнул и поднялся на ноги. Подойдя к одному из канцелярских шкафчиков, он выдвинул ящик и вытащил большой конверт из плотной бумаги дюйм в пяти толщиной, незапечатанный, и протянул его Фрэнсису. Насколько мы понимаем, после убийства вашей дочери вы так и не могли выйти на работу. Вы ведь шофер-дальнобойщик, дальнобойщик, верно? спросил пастор. Фрэнсис заглянул внутрь конверта, и его рука взметнулась к албу, как будто он был поражен тем, что увидел внутри. И вот тут он наконец расплакался, больше не в силах сдерживаться. Казалось, будто его дергающиеся плечи выкачивают из него слезы, как насос. В этом конверте 25 тысяч долларов. Мы собрали их среди шестерых из нас. Я знаю, что вам сейчас приходится нелегко, и мы хотим сделать все, что в наших силах. Скоро будет и больше, сказал пастор. Нет, прошу вас, этого уже и так слишком много. Вздор. Послушайте, вы уже знакомы с профессором, а теперь и со мной. В этой церкви нас еще четверо. У всех из нас есть связи среди власть придержащих, а также влияние и сила. И мы заботимся о жителях этого штата. То, что случилось с вашей дочерью, было неизбежно, в некотором смысле. Вытирая слезы, Фрэнсис вопросительно посмотрел на пастора. Я знаю, какой особенной она для вас была, для всех из нас в этом городе. Она была нашей королевой бала еще не так давно. Я часто видел, как она сидела в закусочной Гасса, пила молочные коктейли и смеялась со своими друзьями. Уж поверьте мне, если бы это была не она, Там был бы кто-нибудь ещё. Посмотрите, ка вон туда. Видите этот флаг? Это подлинный флаг Белой камелии. Он висел в одной церкви в Луизиане 150 лет назад. Мужчины и женщины, стоявшие под этим флагом, знали, какие ужасы обрушатся на наш образ жизни, если мы не будем держать этих людей в узде. Понимаете меня? Вашу дочь убил не белый человек. Белый человек никогда такого не сделал бы. Мы должны заботиться о своих семьях. Фрэнсис уставился на пастора с чем-то вроде недоверчивого выражения на лице и замешательства. Я не хочу, чтобы еще какие-нибудь белые родители сидели там, где сейчас сидите вы, и оплакивали своего убитого ребенка. Мы поможем вам и вашей жене, но вы должны наконец проснуться и понять, что боретесь за свое выживание, как и любой другой белый мужчина. Фрэнсис ничего не сказал. А теперь идите домой. Мы поговорим завтра. Я знаю, что скоро суд, и нужно еще много чего обсудить. В воздухе повисло молчание, прежде чем Френсис поднялся на ноги, поблагодарил обоих и направился к выходу. Грубер и пастор дождались, пока внизу не закрылась дверь. Я не очень-то насчет него уверен, сказал Грубер. У нас осталось меньше недели до расплаты. Он к этому не готов. Позвольте мне. Я уже говорил тебе. Он как раз то, что надо. И он будет готов. У нас ещё шесть дней. Полным-полно времени, чтобы Нет, слишком многое стоит на кону. Говорю вам, у нас недостаточно времени, чтобы Ты обеспокоен, и я это понимаю. Тебе нужно просто довериться мне. Ты не уверен в нём или в самом себе? спросил пастор. Грубер помотал головой. Пастор продолжал. Мы уже говорили об этом. Другого выхода нет. Люди умрут, много людей. Я думал, ты уже смирился с этим. Да. Сами же знаете, что да. Через шесть дней он будет готов. У тебя ведь есть его электронная почта. Пришли ему несколько видео. Обычный набор: Breitbart, Fox News, Уан America. Он скоро проникнется. Информационно-политические СМИ, рассматриваемые американскими мейнстрим-медиа как ультраправые, хотя без всяких натяжек к этой категории можно отнести разве что ресурс, основанный консервативным комментатором Эндрю Брайтбартом регулярно позволяющим себе ксенофобские и откровенно расистские высказывания. Как скажете. Завтра я загляну к нему и его жене. Хорошо. А теперь скажи мне, Флин уже в городе? Не знаю. Я всех, кого надо, предупредил. И на том спасибо, сказал пастор. Двое мужчин проговорили еще час, обсуждая свои приготовления. Пастор и Грубер стремились к одному и тому же. Но иногда у них были разные взгляды на то, как этого достичь. Грубер понимал и принимал, что жертвы необходимы, пока не ему самому приходилось их приносить. Я постараюсь находиться рядом с ним каждый день во время процесса, но мне может понадобиться, чтобы иногда подключался и кто-нибудь еще», сказал Грубер. У тебя какие-то планы? спросил пастор. Нет, просто я нахожу его стенания несколько утомительными. Если он и дальше будет рыдать у меня на плече, то скоро я просто начну раздражаться. Все остальные заняты. В данный момент ты не работаешь, и, по-моему, более чем справедливо, что львиная доля усилий приходится на тебя. В конце концов, ты ему нравишься. Грубер ушел. Было почти два часа ночи, и пастору захотелось подышать свежим воздухом. Когда машина Грубера скрылась вдали, пастор без особой цели двинулся по улицам пешком. В Бокстауне в это время ночи было тихо. Если избегать баров, то можно было пройти через весь город, не встретив ни единой души. Он наслаждался тишиной, Теплым светом уличных фонарей, падающим на влажный асфальт. Температура его не беспокоила. С тех самых пор, как пастор был мальчишкой, и отец впервые посадил его в деревянный ящик за то, что он не доел свой обед. Этот ящик с таким же успехом мог быть духовкой. Сквозь щели между сосновыми досками просачивались тонкие полоски света. Света было достаточно, чтобы читать Библию, но не более того. Провести какое-то время в ящике можно было из-за чего угодно за то, что повысил голос, что забыл почистить зубы или недостаточно усердно молился. Так что благодаря этому своему детскому опыту, пастор никогда не жаловался на жару, поскольку ничто не могло быть хуже, чем поджариваться в том ящике. Вырос он на ферме за пределами Бакстауна. Первые несколько лет его жизни не оставили у него никаких ярких воспоминаний, лишь ощущение тепла и защищенности. Когда ему было шесть лет, мать умерла, оставив пастора с отцом, который так и не оправился от смерти жены. Отец пастора винил себя в ее смерти, в том, что был недостаточно набожен, что пренебрегая своей преданностью Богу, каким-то образом навлек гнев Господень на свою семью. Он снял все картины в доме, все часы, а вместо них повесил толстые деревянные доски с вырезанными вручную отрывками из Библии. В церковь они ходили каждое утро и дважды по воскресеньям. В промежутках между ящиком и избиениями пастор познавал силу слова Божьего. На углу Бакстрит он остановился. Отсюда были видны два отеля, обслуживающий город, а еще какая-то незнакомая ему машина припаркованная напротив входа в Лисичку. Пройдя дальше по улице, пастор увидел, что это гибридная «Тойота», а внутри спят двое мужчин. Шины автомобиля были проколоты, а в гостинице для этих двух приезжих не нашлось места. Пастор сразу узнал Эди Флина по фотографиям, которые видел в интернете. Вид у того был расхристанный, как и у любого, кому приходится спать в одежде. Пастор скрижитнул зубами. Это был человек, единственной целью которого было освободить Энди Дюбуа, а этого пастор никак не мог допустить. На улице больше никого не было. Ни камер наблюдения, ни машин, ни людей, только легкий шелест ветра в молодой сосенке позади него. Одном из множества новых деревьев, выстроившихся вдоль улицы, 10 лет проведенных на Отцовской ферме со временем основательно затянули гайки у пастора в голове. Со временем он научился распознавать признаки предшествующие очередному такому эпизоду. Одним из них было скрежетание зубами. Пастор втянул воздух в легкие, пытаясь умерить дыхание, но без толку. Сердце бешено чистило, руки сжались в кулаки. Наклонившись, он приблизил лицо к боковому стеклу с пассажирской стороны, которое запотевало при каждом его выдохе. Сейчас он напоминал огромного быка, уткнувшегося мордой в ворота на радео и готового к тому, что его вот-вот выпустят на арену. Сунув руки под куртку пастор вытащил пистолет 22-го калибра, направил его в голову Флина, так что дуло почти касалось стекла. Если сейчас он спустит курок, то ему придется убить и человека, сидящего за рулем. Для него это не составило бы большой проблемы. Все они одинаковы, эти нью-йоркские выскочки. Они никогда не понимали настоящей Америки. Они не были патриотами, такими как пастор. Он был способен убить за свою страну, за свое дело. Через шесть дней начнется отсчет. расплата. Его палец коснулся спускового крючка. Он представил себе, что произойдет, если нажать на него посильнее. Треск выстрела огласивший темную, тихую улицу, моментально исказившееся изображение Флина, когда пуля пробьет стекло, оставив лишь паутинку трещин вокруг единственного пулевого отверстия. После чего он переведёт прицел, выпустит ещё две пули в чернокожего мужчину на водительском сиденье, а затем исчезнет в переулке, поглощённый ночной тьмой. По щеке у Пастора скатилась капелька пота. Убийство Флина привлечёт дополнительное внимание, внимание, которое ему сейчас совсем ни к чему. Он убрал пистолет, низко наклонился к окну и оскалив зубы, испустил беззвучный крик. Отходя от машины, Пастор услышал под ногами негромкий хруст. Он наступил на сухую ветку, упавшую с дерева. Звук был знакомым. Пастор повернулся и направился обратно к своей машине, припоминая тот момент, когда в последний раз слышал этот звук, этот треск. Точно такой же звук он слышал, когда душил Скайлер Эдвардс. Мелкие косточки её шеи с хрустом ломались у него под пальцами.